Часть пятая. Каждому своё. Хм. На карнавал? Да нет. Сначала в ссылку. С близком закончив выступление и заключив ижделенный контракт с устроителем, мы с подругами понадеялись, что отложенное наказание можно считать несостоявшимся, но ошиблись. Оно последовало незамедлительно. Нас, которые были неразлучны уже много лет, решили оторвать друг от друга. Пусть и на время, но все же. Мы настаивали на сохранении сплоченного трио. Намекали на потерю мастерства, бездолжной подготовки и даже пугали провалом шоу, что ляжет пятном на репутацию всего Ирциана. Но ни просьбы, ни мольбы не подействовали. Ферд Краст остался непреклонен. Сказал, что ценит нашу крепкую дружбу, но именно она не дает нам раскрыться полностью и повзрослеть. А разлука, общение с новыми людьми и развитие в других отраслях поспособствуют личностному росту. Тренировки же мы продолжим самостоятельно, а совместные возобновим перед поездкой на Лареп. Фрейлины и Релины вместо нас стала немолодая и занудная дальняя родственница королевской четы по имени Флушах. Именно она теперь сопровождает юную принцессу везде и всюду, действуя ей на нервы своими нравоучениями. Правда, Релина по большей части пропускает замечания мимо ушей. Уж слишком много забот на неё свалилось последнее время. Стажировка в Министерстве управления, дипломатические встречи, плюс усердные тренировки и подготовка к свадьбе, которая, по настоянию девушки, должна состояться на Лорепе в разгар карнавала. И точка. У Яра сейчас на стажировке в лаборатории энергокомплекса. На этом стратегическом объекте изучают и широко используют активные выбросы, выделяемые фличами. Именно здесь их преобразуют в энергию, на которой работают все системы энергообеспечения Ирциана. Поначалу Яра не желала воспринимать новую обстановку и окружение, но теперь уже чувствует себя свободно среди ученых и стажеров. Подвижный ум и неуемная активность нашли выход в исследовательской работе, которая ей неожиданно понравилась. Но увлеченная наука и подруга совсем расслабилась и забросила физическую подготовку. Поэтому я ее периодически мотивирую, отсылая гневные сообщения. Уж я то ей не позволю стать причиной провала нашей программы на грандиозном торжестве в честь завершения третьего пятисотлетия основания космической империи. Меня же Последнюю стройки отправили на удаленно от столицы транспортную базу, ведущую отлавливание фличей и контролирующую их активность. После прохождения курса пилотирования мне доверили управление маленьким летательным кораблём, оснащённым системой обнаружения отлова камней-ловушек. Я стала своего рода собирателем ценной и одновременно опасной субстанции на Эрциане. Дождь. Теперь я ненавижу его чуть больше. Ведь монотонная работа усыпляет сознание и доводит до тошнотворного состояния скуки. И каждый следующий день похож на предыдущий. Вылет, сборная активных камней, возвращение на базу, затем изнурительные тренировки в спортивном зале. Терять форму нельзя. И дело не только в предстоящих карнавальных выступлениях, ведь бывают в моей службе и ясные дни, когда осадки прекращаются, небо проясняется, А мои хищные подопечные активизируются. И сегодня настало именно такое время. Из обнаружено массовое скопление фличей. Под угрозой молодые насаждения обитателей и вольного леса. Вас ожидает транспортник и команда тушителей в секторе Б. Необходимая экипировка и набор с атомными антидотами на складе. Внимательно слушаю сообщение, пришедшее на рабочие вильюрер, и быстро одеваю специальный костюм облегающий комбинезон из сверхпрочного жаростойкого материала. Конечно, мне он ни к чему и только мешает своей тяжеловесностью. Уж кто-кто, а я привыкла находиться в эпицентре подобной активности и без всякой страховки, но инструкции никто не отменял. Тяжко вздыхая, ощущая на себе кучу лишней одежды, придающие вес и затрудняющие движения. Спешно... Насколько позволяет обмундирование, покидаю служебный корпус. Попутно захожу на склад, где к стандартной спецодежде прибавляется стабилизатор гравитонов для полётов и флич-слот с магазином из двадцати заряжённых патронов. К транспортной площадке уже почти бегу, используя летательное устройство. Там встречаю второго пилота моего отряда. «Физа приветствует меня коллега. фистгорн Настал веселый денёк?» «Когда отправляемся?» Улыбаясь в ответ, искренне радуясь новому приключению. «Как же я обожаю опасные вылазки. Они вызывают во мне знакомое чувство опасности и... Прилив адреналина». М -м -м -м. Сейчас. Но сегодня ты работаешь в другой команде. Наш транспортник не допустили до полётов. Техники забрали его на диагностику. Сама знаешь, в последнее время система управления постоянно давала сбой». «Ладно». «И с кем я буду?» Осматриваю взлётную платформу, которую можно назвать пустой. Маленькие пилотники не в счёт. Они предназначены для сбора камней в сезон дождей. А из крупных транспортников, оснащённых системой пожаротушения, нет ни одного. Кроме чужого корабля с отличительными знаками посторонней базы. «С ним!» Собеседник указывает на фигуру высокого пилота в бежевой форме на одежде, спрыгивающего с подножки воздушного судна. Я сразу же узнаю в прибывшем не моего незнакомца. Отчего мне чудится, что он стал ещё привлекательнее? Дихол, как же он хорош! Глядя на него, я ощущаю сердечную лихорадку. Тело кидает жар, мне хочется освободиться от ставшего тесным костюма. Ноги слабеют и отказываются подчиняться. И, кажется, сделаю я ещё один шаг навстречу Вейрону, тут же потеряю способность здравомыслить, превратившись в безвольное существо. Что и происходит, стоит нам приблизиться. Правда, не только я озадачена и ошарашена. Ожидающий нас мужчина тоже выглядит удивлённым. Это так ясно читается в округлившихся серо-голубых глазах. Вот это сюрприз. С одной стороны радостный, но с другой вызывает неловкость. Ведь член моей команды Горан замечает наше обоюдное замешательство и наверняка делает правильные выводы, потому как с загадочной улыбкой представляет нас друг другу. «Вот это да!» – выдыхает Вейрон, оправляясь от шока первым. «Не ожидал, что встречу на приграничной базе знаменитую акробатку ирцианового шоу. Кстати, последнее выступление было великолепным. А вы завораживающе прекрасный!» Восхищенно произносит на одном дыхании мужчина и протягивает мне руку для пожатия. Я от смущения шумно сглатываю слюну, собираюсь с мыслями, но вразумительного ответа так и не нахожу. Лишь что-то мямлю в ответ и слышу говор второго пилота. Дарк, вы что-то путаете. Это наша стажёрка-собирательница и дальняя родственница королевской семьи, а не какая-то там актриска. Так ведь?» Вопрос в мой адрес, но я его игнорирую не в силах оторвать глаз от молодого красавца, целиком завладевшего моим вниманием. «Я видела вас в зрительном зале», смущенно признаюсь и опуская взгляд, который падает на протянутую ладонь. А я ведь так её и не коснулась. «Я вас тоже на арене». Он собирается отдёрнуть руку, но я, успеваю его удержать от поспешного действия касаясь кончиками пальцев горячей кожи. Наши кисти объединяются и... Ого! Никогда даже подумать не могла, что одно короткое прикосновение имеет такую мощь и способно перевернуть душу в теле, поставить её с ног на голову. Меня моментально окутывает непонятная лёгкость, несмотря на то, что я прочно стою на земле. «Ничего не понимаю», – выдыхает Горан. ошарашенный нашим поведением и словами. В этот момент на борту объявляют готовность номер один, предупреждение о необходимости покинуть стартовую площадку. «Косми, нам пора. Пилот Горен». Вейрон кивает мужчине и увлекает меня к подъёмнику.